существующих вне его, и определяется ими к таким действиям, которых требует общее состояние внешних вещей, а не самая природа его, рассматриваемая единственно сама в себе. Вот тот, что я обещал доказать в схоле к теореме 18. Отсюда явствует, что известный закон, запрещающий убивать животных,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 По-своему заботится о собственной пользе, смотри теорему 19 и теорему 20, мстит за себя, смотри...